Глава 21. На пороховой бочке. Сперва они учуили запах. От зловония мочи и серы с примесью тонкого слоя угольной пыли упряный защекотал в носу. Сидевший рядом на козлах отец закашлялся, не выпуская поводья из рук. "Мама говорит, он обладает лечебными свойствами. По крайней мере, раньше так считали". "Порох-то?" Джеймиско со взглянул на неё. однако тут же переключил всё внимание на представшее глазам скопление зданий, живописно расположенных у излученной реки. Ага. Для скорейшего облегчения зубной боли достаточно положить на больной зуб щепотку пороха, завёрнутого в ткань. Николас Калпипер, 1647 год. Отец хмыкнул. А что? Может, и подействует. Пока решаешь блевать тебе или кашлять, некогда думать о зубах. У реки, на безопасном расстоянии от зданий, курили трубки двое мужчин. Услыхав стук колёс, они обернулись и теперь взирали на прибывших. Один склонил голову на бок, будто что-то прикидывая, но, очевидно, всё же решил удостоить их разговора. Он вытряхнул в воду содержимое глиняной трубки с длинным мундштуком, заткнул её за пояс и направился к дороге. Следом зашагал и его приятель. «Эй, там!» — окликнул первый мужчина, махнув рукой. Джейми остановил лошадей и тоже помахал. «Добрый день, сэр. Я Джейми Фрезер, а это моя дочь миссис Маккенди. Мы хотим купить пороха». «Я так и понял», — последовал довольно сухой ответ. «Зачем ещё сюда ехать?» «Ирландец», — подумала Бриана и улыбнулась. «Да брусь, Джон». Второй, коренастый мужчина лет 30 или около того, широко ухмыльнулся Бриане и беззлобно толкнул компаньона в ребра. Некоторые приезжают ради твоего вина и табака. Джон Паттон, сэр. Не обращая внимания на приятеля, представился ирландец. Он обменялся рукопожатием с Джейми и пригласил их подъехать к первому от реки каменному строению. Вряд ли оно взорвётся, — со смехом сказал второй, назвавшийся Исааком Шелби. Бряна заметила, что Джон Паттон не рассмеялся. Здание оказалось мельницей. Сквозь стены доносился плеск, производимый водяным колесом, и постоянный глухой рокот. Пахло здесь совсем по-другому — сырым камнем, водорослями и ещё чем-то вроде залитого костра и намокшего под дождём пепла в лесу. Бриан ощутила непонятную дрожь в животе. Отец слез и начал распрягать лошадей. Перехватив её взгляд, он кивнул в сторону одного из ветхих сараев, выше по течению, где кучкой стояли три человека и, похоже, о чём-то спорили. Бряна заметила среди них женщину. Та скрестила на груди руки и склонила голову. Однако поза выражала отнюдь непокорность, а еле сдерживаемое желание стукнуть собеседника в нос. Не оставалось сомнений в том, кто здесь хозяйка. Бриана кивнула и направилась к сараю. Судя по внезапной тишине за спиной, Мистер Патон либо мистер Шелби, а, возможно, и оба, пялились на её зад. Вряд ли они могли многое разглядеть. На Бри была охотничья рубашка почти до колен. Но сам факт того, что под ней Бриджи... Бриана услышала, как Шелби вдруг кашлянул. Видимо, встретился взглядом с её отцом. «Джейми Фрезер!» — раздался дело на невозмутимый голос Шелби. «Знавал я немало Фрезеров!» «Вы, случае не из окрестностей, ноличаки?» «Нет, у нас поселение неподалёку от границы в округе Роуэн», — сказал отец. «Называется Фрезер Ридж». «А, тогда я вас знаю, сэр», — с облегчением воскликнул Шелби. «Бенджамин Кливленд упоминал о с вами. Он...» Голоса за спиной Брианы стихли, когда она приблизилась к людям у сарая. Троица оторопело уставилась на неё. Однако почти сразу в глазах женщины заплясали насмешливые искорки. « Добрый день, месяц! — произнесла она, беззастенчиво разглядывая охотничью одежду Брианы. На женщине, ровеснице Бри, был холщовый фартук, сильно поношенный и запачканный, с маленькими прожженными дырочками, по всей видимости от попадания искр. Фартук прикрывал темно-коричневую юбку и мужскую рубашку с длинными рукавами и с грубой хотя довольно чистой материи. «Вам нужна помощь? Меня зовут Бриана Маккензи». Бри не знала, уместно ли обменяться рукопожатием. Миссис Паттон, а это, несомненно, была она, руки не подала, поэтому Бриана ограничилась вежливым кивком. «Мы с отцом, эм, хотим купить немного пороха». «Вы, случайно, не миссис Паттон?» — добавила Бри, так как женщина всё ещё не представилась. Собеседница посмотрела через плечо, потом медленно огляделась по сторонам. будто кого то выискивая. Один из молодых людей, с которыми она спорила, хихикнул, но тут же умолк под тяжёлым взглядом миссис Паттон. А кто же ещё? спросила она вполне миролюбиво. Какой сорт пороха вам нужен и сколько? Бряна на миг замешкалась. Она абсолютно ничего не знала о сортах пороха, даже их названий. Её интересовало только, как изготовить его в больших количествах, не подвергая свою жизнь опасности. «Порох для охоты», — наконец сказала она. «И ещё что-нибудь для взрывания пней». Мэри Паттон моргнула, а потом рассмеялась. Молодые люди последовали её примеру. «Пней?» «Ну, полагаю, если порох насыпать сверху, то удастся поджечь пень», — улыбнулся Брианни, старший из парней. «Сверху? Ну, конечно». Она раздражённо хлопнула себя по лбу. «Проклятие!» — выругалась Бри. Разумеется, для заряда потребуется оболочка. Выходит, тогда мне нужно что-то вроде гранаты». На угловатом квадратном лице миссис Патон мелькнуло удивление, которое тут же сменилось озадаченной настороженностью. «Гранаты, значит?» Она с нескрываемым интересом оглядела Бриану, затем уставилась куда-то поверх плеча собеседницы, и лицо её прояснилось. «Это ваш отец? Вон там!» «Да?» Проследив за неотрывным взглядом женщины, Бри обернулась и посмотрела на отца. Он отвёл лошадей к реке на пицца и теперь стоял на галечном берегу, беседуя с мистером Шелби. Джейми снял шляпу, чтобы смочить лицо, и солнце заискрилось на его волосах, всё ещё ярко рыжих, хотя и серебристыми нитями. «Рыжий Джейми Фрезер?» Миссис Патон быстро глянула на Бриану. «Это его на родине звали Рыжим Джейми?» Полагаю, «Да?» — ошеломлённо вымолвила та. «Откуда вы знаете его имя?» «Хм...» — миссис Паттон удовлетворённо кивнула, следя глазами за Джейми. «Во время якобитского восстания два старших брата моего отца сражались по разные стороны. Одного сослали в Вост-Индию, но второй разыскал его там и выкупил, после чего они поселились на нашей с Джоном земле. А эти двое...» Она неодобрительно качнула головой на молодых людей, которые держались на почтительном расстоянии. «Их, сыновья!» «Значит, у вас семейное предприятие?» Брики внула на мельницу и сарай, только теперь заметив кучку хижин и большой дом примерно в четверти мили от них в Кленовой роще. «Да», — подтвердила миссис Паттон с дружеской ноткой в голосе. «Один из дядюшек часто упоминал о вашем отце?» Они вместе сражались при Престон-Пансе и Фолкерке. У дяди хранились разные мелочи в память о войне. Среди прочего — листовка с портретом рыжего Джейми Фрезера и суммы вознаграждения. Красивый мужчина, даже на рисунке. Корона предлагала за него пятьсот фунтов. Интересно, во сколько бы его голову оценили сейчас? Она усмехнулась. и вновь задержала взгляд на Джейми, на этот раз чуть дольше. Брис, отча шутку сомнительной, всё же натянуто улыбнулась в ответ. На всякий случай она уточнила, что её отца помиловали после восстания, а затем решительно вернула разговор к теме пороха. Судя по всему, миссис Патон считала, что теперь они в дружеских отношениях, и охотно показала Бриане два мельничных сарая, мимоходом отметив грубую конструкцию стен. Когда что-нибудь взрывается, крыша просто слетает, а стены валятся наружу. Поправить пара пустяков. Выходит, мельничный сарай тут, а мельница там? Бри кивнула на каменное здание, которое, очевидно, было мельницей. Водяное колесо размеренно вращалось в золотом свете вечереющего дня. «Верно. Мы перемалываем древесный уголь, потом селитру. Знаете, что это такое?» «Да». и серу, само собой. Добавляем в воду, растворяем селитру и смешиваем. Пока смесь мокрая, она не загорится, так?» «Конечно». Миссис Патон кивнула, довольная понятливостью Бри. «Хорошо. Получается черный порох, но он грубый, с кусочками неперемолотого угля, дерева, камня, крысиного помета и прочего мусора». Все это мы сушим в лепёшках, которые храним в другом сарае. А потом, на досуге, так сказать, крошим и перемалываем. Уже здесь, подальше от остальных построек. Чертовски взрывоопасная штука, знаете ли. Когда вокруг облака пороховой пыли, хватит одной искры, чтобы вспыхнуть, как факел. Упаси Господь!» Впрочем, беспокойства в её голосе не слышалось. «Потом мы его зерним». то бишь просеиваем и делим по размеру. Самый мелкий, по для ружей и винтовок. Берут в основном для охоты. Более грубый предназначен для пушек, гранат, бомб и тому подобного. Понятно. На словах процесс казался простым, хотя, судя по состоянию фартука миссис Паттон и подпаленном на досках в сарае, довольно опасным. При необходимости Бри, вероятно, смогла бы изготовить достаточно пороха для охоты, но о большем количестве нечего было и думать. «Что ж, и сколько вы просите за порох для охоты?» «Для охоты, значит?» Миссис Патон пристально посмотрела на Бриану своими бледно-голубыми глазами, а затем перевела взгляд на её отца и мистера Шелби, беседующих у реки. «В чём дело? Она думает, мне нужно его разрешение?» «Моя цена — доллар за фунт!» «Я продаю за чеканную монету и не торгуюсь!» «Разумеется», — сухо сказала Бри. Она полезла в мешочек на поясе и достала тонкую золотую пластинку. Одну из тех, которые зашила в подол, когда с детьми отправилась на поиски мужа. Бриана в тысячный раз мысленно поблагодарила Господа за то, что они нашли Роджера. «Это не совсем монеты, но, может, его чеканка вас тоже устроит?» Бриана передала пластинку собеседнице. Песочного цвета брови Миссис Паттон взметнулись до самой кромки чипца. Она осторожно взяла золото, взвесила на ладони и зыркнула на бри. К удовольствию Брианы женщина попробовала металл на зуб, а затем недоверчиво посмотрела на крошечную вмятину. Слиток был промаркирован, однако вряд ли Миссис Паттон что-нибудь поняла, кроме 14К и одна унция. Примечание. Маркировка 14К — 14 карат соответствует 585 пробе золота Одна унция равняется 28 целым три пяти грамма идет сказала хозяйка пороховой мастерской сколько вам нужно старательно взвесив порох из золота они сошлись во мнении что один слиток равняется 20 долларам ибриана пожала руку миссис патана подобный жест слегка озадачил женщину, но отнюдь не смутил. Бри направилась обратно к повозке с двумя десятифунтовыми бочонками пороха, а следом столько же нес и каждый из кузенов. Отец, беседующий с мистером Шелби, обернулся на звук шагов. Брови у него поднялись выше, чем у миссис Паттон. «Сколько...» Не договорив, Джейми сжал губы, принял у нее бочонки и и поставил в повозку, к мешкам с рисом, бобами, овсом и солью, которые они выменили на мельнице вулымов. Потом потянулся к спорну на поясе, но один из кузенов покачал головой. Она уже заплатила. Парень коротко кивнул в сторону Бри и зашагал обратно к мельничному сараю. Второй молодой человек двинулся следом. Затем бросил взгляд через плечо, догнал кузена и что-то тихо ему сказал. чего первый тоже обернулся и снова покачал головой. Отец хранил молчание, пока они не выехали на дорогу к дому. «Чем ты расплатилась, дочка?» — осторожно спросил он. «Ты, случаем, не захватила деньжата из... своего времени?» «Так, несколько монет. То, что удалось раздобыть без лишней суеты». Джейми одобрительно покивал и тут же замер. когда дочь вытащила из мешочка золотую пластинку. Едва ли ту можно было назвать слитком. И ещё я взяла тридцать таких штук и спрятала в одежду и каблуки своих ботинок. Отец что-то сказал по-гейски. Бри поняла, но выражение его лица говорило само за себя. «В чём дело?» — резко спросила она. «Золото везде в ходу». Джемми коротко втянул воздух через нос. Очевидно, этого хватило, чтобы взять себя в руки. Он чуть разжал челюсти, с лица сошла краснота. Да, верно. Пальцы на его правой руке чуть заметно дрожали, и он перебирал поводья в попытке её успокоить. «В этом-то и беда, дочка», — сказал Джейми, не сводя глаз с дороги. «Золото везде в ходу, и охотников до него полно. Вот почему лучше не болтать направо и налево, что оно у тебя водится». и притом в достатке. Он на мгновение повернул к Бряне голову и вскинул бровь. Я считал, то есть, судя по тому, что ты рассказала об этом Робби Кэмероне, я думал, ты и сама знаешь. При последних словах горячая волна прокатилась от ее груди к голове. Бряна сжала золотую пластинку в кулаке, чувствуя себя идиоткой. Но обвинение было не вполне справедливым. «Как же тогда ты собираешься тратить золото?» — спросила она. «А я и не собираюсь», — прямо сказал отец. «Предпочитаю не трогать тайник. Я не считаю его по-настоящему своим и воспользуюсь им только в случае крайней нужды для защиты семьи или арендаторов. Да и тогда не стану тратить его в открытую». Он оглянулся через плечо, и Бриана невольно последовала его примеру. К настоящему времени предприятие Паттонов осталось далеко позади, и дорога, весьма изъезженная, пустовала. «Если мне придётся его использовать, а мне придётся, если я решу собирать ополчение, я сниму тонкую стружку, сделаю из неё маленькие самородки и натру землёй, затем вручу по мешочку Бобби Хиггинсу, Тому МакКлауду и, быть может, еще одному-двум людям, которым доверил бы жизни своих родных. Отправлю их в разное время в разные места. И вряд ли в одно и то же место дважды. Они постепенно обратят золото в деньги. Будут платить за покупки и получать сдачу монетами. Продадут один другой самородок ювелиру, а что-то обменяют у злата-кузнеца. Тогда уже. «Осторожно, я потрачу деньги, с которыми они вернутся». От слов доверил бы жизни своих родных, Убриан и скрутила живот. Теперь она отчетливо поняла, какому риску только что подвергла Джема, Мэнди, Роджера и остальных обитателей нового дома. «Да не переживай», — попытался утешить отец. «Наверняка все обойдется». Он одарил ее легкой улыбкой, и коротко пожал колено. Лошади ускорили ход, и Бри догадалась, что отец хочет отъехать как можно дальше от порохового притока до темноты. «Думаешь?» Слова застряли у неё в горле, потонув в грохоте повозки, и она предприняла вторую попытку. «Думаешь, те мужчины?» Она махнула назад. «Поедут за нами?» Джимми покачал головой и наклонился вперёд, «Вряд ли. Патаны понимают, что вести с нами дела выгоднее, чем завладеть нашим имуществом. Но готов поспорить. Парни проболтаются об удалой девчонке в мужском костюме и с кошельком золота на поясе. Если не повезёт, кому-нибудь захочется нас навестить. Будем молиться, чтобы этого не случилось». «Да». Первая волна потрясения и гнева отступила, оставив после себя лёгкое головокружение. Затем Бриана вспомнила кое-что ещё и сжалась, как от удара в живот. «Что?» — стревоженно спросил Джейми, когда она охнула, словно её и правда ударили. Он придержал лошадей, но дочь лишь махнула руками и затрясла головой. «Я... просто...» «Они знают, кто ты. Миссис Патон тебя узнала». «Узнала? Я ведь сам представился». Однако Джейми ещё сильнее натянул поводья, чтобы расслышать ответ. «Она знает, что ты рыжий, Джейми», — выпалила Бри. «Что?» — спросил он скорее удивлённо, чем испуганно. Вообще-то в его голосе прозвучали весёлые нотки. «Как, чёрт возьми, она поняла. Девица моложе тебя. В ту пору, когда меня в последний раз так называли, она ещё не родилась». Бри рассказала о дядюшках миссис Паттон и о листовке. «Очевидно, ты всё ещё выглядишь как человек, чьё лицо может попасть на плакат «Разыскивается», — неуверенно пошутила она. -х -х. Лошади теперь шли шагом, и Бриана с облегчением вздохнула после тряски и шума. Она украдкой глянула на отца. Тот больше не выглядел сердитым или расстроенным. Просто сидел с задумчивым выражением лица, очень походившим на печаль. «Заметь», — произнёс он наконец. Негоже делать то, что принесет тебе репутацию безумца, убивающего без разбора и пощады. Но, с другой стороны, вовсе не худо иметь такую репутацию». Он прищелкнул языком, и лошади сначала перешли на рысь, а затем ускорили бег. Однако ощущение спешки исчезло. Бри покосилась на отца и с облегчением отметила, что слова рыжего Джейми его не взволновала. Пожалуй, теперь он даже несколько успокоился в отношении золота. Они продолжили путь в молчании, хотя уже не столь напряжённом. Но когда встали на ночлег сразу после восхода луны, то ели без огня. А ночью, постоянно пробуждаясь от чуткого сна, Бри неизменно видела отца, сидящим в чёрной тени дерева, с винтовкой в правой руке и заряженным пистолетом в левой.